Заказчик давно закончил свое выступление и телефон замолчал. Присланный им портрет Майлы переместился на главную страницу сайта Головорезка, занял самое видное место и был снабжен коротенькой, но очень емкой подписью – 10 миллионов. Добавлять что-либо еще Шизгара не стал, все и так понятно, контракт объявлен. Но расходиться наемники не спешили. Опытные, уверенные, авторитетные – Они некоторое время молча смотрели друг на друга, пытаясь понять, как лучше работать по столь необычному заказу, вместе или по отдельности. Все они, и Гримм, и Луис, и Радомир, и Фет, и Кувалда, не были одиночками. За каждым из них стояли компаньоны, помощники, осведомители. Целая семья, в конце концов, если говорить о Кувалде. И каждый из них должен был решить, что делать. Полагаться только на себя или. Мне кажется, господа, кооперация необходима. Шизгара на правах организатора совещания первым поднял непростую тему. У нас есть фотографии объекта и ограниченное количество времени. В условиях мегаполиса это означает, что у нас нет ничего. Упустим Майлу, не получим ни копейки. Объединимся, повысим шансы на выполнение контракта. «Разобьем город на сектора и каждой группе отведем район для патрулирования. Десять миллионов – приличная сумма!» «Слишком приличная, чтобы отказаться от нее», – проворчал Гримм. «Как будем делиться в случае удачи?» Фед с интересом глянул на чело, но промолчал. Чуд и Люд поморщились. Им казалось, что приличный наемник должен в первую очередь думать, собственно, о контракте, а не о премии. Кувалда засопел». Половину получит тот, кто выполнит контракт, вторую половину – поровну остальным. Быстрый ответ Шизгары показывал, что Виталик давно обдумал этот тонкий вопрос. «Грим, согласись, ты не сможешь самостоятельно накрыть весь город. В любом случае, или тебе повезет, или нет. Если нет, ты не получишь ничего. А если ты согласишься работать в команде, то... Если контракт будет исполнен, темный двор обязательно постарается наказать счастливчика». А веско произнес грим. А мне, как ни странно, очень не хочется в цитадель. Что ты имеешь в виду? Если мы объединимся, слишком многие будут знать, кто именно выполнил контракт. Фед задумчиво кивнул. Кувалда почесал под банданой. Предложение Шизгары было разумным, но и в словах грима заключалась своя правда. — Великие дома не позволят нам наказывать наемника, — начал было Виталик. Великие дома даже не подумают защищать простого чела. Отрезал Гримм. Это первое. Второе. Навы будут в своем праве. Кодекс гласит, что если наемник не сдает заказчика, он принимает всю ответственность на себя. Вам это нравится? Мне? Нет. За это заказчик и платит такие деньги? Правильно. Но я хочу успеть ими попользоваться. А это значит, что не следует кричать на каждом углу, что контракт выполнил. Именно я. Но все будет сделано в тайне. Начал было Виталик. Тайну хранят. Только мертвецы. Чел развел руками. Кто наниматель, мы не знаем. Почему он хочет оторвать голову Майли? Мы не знаем. Оплатить темному двору по чужим счетам я не намерен. То есть ты отказываешься? Отказываюсь. Грим поднялся на ноги. «Всего хорошего!» «И не будешь работать контракт?» Подозрительно прищурился Радомир. «А это тебя не касается!» Поморщился чел и быстро вышел из комнаты. «Блюдок!» Процедил Люд. Но Грим сделал вид, что не расслышал оскорбления. «Печально!» Пробормотал Шизгара. «У него пятеро челов в личном подчинении и неплохое количество осведомителей. «Предсвяди среди угодовников!» Подакнул Кувалда. «Или он думает, что сможет выполнить контракт?» Пробормотал Фет. «Грем не дурак. И вошел бы в пол. Мне кажется, у него есть что-то в рукаве». «Амбиции!» Скривился Луис. «Не могут простить спящему, что он слепил их кое-как». «Кто еще предпочтет самостоятельность?» Кисло осведомился Виталик. «Было видно, что Шизгара расстроен. Если у него не получится объединить наемников...» О комиссионных можно забыть. Я бы поработал в команде. После короткой паузы произнес Луис и посмотрел на Радомира. Мутно-зеленые глаза Люда сверкнули, и он протянул чуд руку. Согласен. Виталик повеселел. Фет. К четырех руки подумал и кивнул. Но лучше быть вместе. Отлично, кувалда. Боевые возможности красных шапок не вызывали у профессионалов уважения, но дикарей было много. И с их помощью можно было накрыть город действительно плотной сетью. Взгляды устремились на фюрера. Кувалда неуверенно поёрзал на стуле, оглядел наёмников и почесал нос. «Если вот какой-то там тел китает, то сможет справиться с контрактом, то и мне телиться неохота. Найдём тевку и там мотим, не та пробгема!» Фет фыркнул. Луис поджал губы. Радомир поморщился и небрежно велел. «Тогда проваливай отсюда». стремительно уходящее мгновение слияния света и тьмы, когда Солнце еще не ушло и кроваво-красный диск из последних сил продолжает висеть над горизонтом, а Луна уже поднялась, дабы потеснить истинное светило, в момент соприкосновения, в момент передачи власти, в момент, когда кажется, что может случиться невероятное и уходящая звезда волевым рывком вернется на небосвод, найдет силы прогнать чарующий лик тьмы, в этот момент, вокруг засохшего дерева, одиноко стоящего на высоком берегу Москвы реки, разбушевался ураганный ветер. Невероятный по силе, сбивающий с ног вихрь, бешеными порывами налетал на крепкий ствол, рвал мертвые ветви, вгрызался в кору и даже пытался вырвать из земли огромный валун, лежащий рядом с деревом. Ветер бесился, ветер сходил с ума, «Ветер являл всю свою силу, всю мощь, атаковал и атаковал, завывал, понимая, что не может добиться желаемого, и снова атаковал, не собираясь признавать бесплодность попыток. Ибо что бы ни делал ветер, он не мог причинить вред мертвому, но еще крепкому дереву, не был способен пошевелить массивный камень и пасовал перед крепко стоящим на ногах магом. Ибо что бы ни думал о себе ветер, Он был всего лишь порождением этого самого мага, побочным эффектом сплетенного им заклинания. Сервулакьяр орет ямервотеокат. Сантьего стоял точно посередине между деревом и камнем и не обращал внимания на ураган. Он не видел, как покидали небо птицы, издавая громкие недовольные крики, как раскачивали зеленые кроны деревьев распугивая любителей пикников и прогулок вдоль реки, как со старого сарая сорвалась крыша и с грохотом влетела в окно респектабельного дома. Сантьяго не видел, как развлекался вызванный им ветер. Все его внимание было приковано к мертвому дереву, медленно наполняющемуся энергией, и к мертвому камню, служившему надежным якорем для этого чудовищного потока. Менее сильный маг, оказавшийся в этот момент между деревом и камнем, Давно бы сгорел, не выдержав колоссального напряжения, близкого к выбросу источника. Комиссар держался, но даже ему, одному из сильнейших магов тайного города, приходилось очень и очень нелегко. Иньераш Нерм. Ямл ойм алох. Язык нави. Язык тьмы. Врезался в бушующий поток, направляя его мощь в нужное комиссару русло. Только древний язык, несущий в себе саму суть магии, мог управлять столь невероятными силами. Только на древнем языке можно было сложить аркан, который строил Сантьяго. Аркан странный, аркан сильный. Аркан очень и очень нужный. Аркан, ради строительства которого князь направил на одинокое сухое дерево, едва ли не всю энергию источника. Анап, и мы и цраба, Сантьего не чувствовал созданный им ураган. Зато прекрасно видел, как просыпается нечто, сокрытое в мертвом дереве и в мертвом камне. Как расплываются контуры сухого ствола, а на безжизненных ветвях распускаются листья, которым не суждено увидеть солнце. Призрачные, но такие живые листья. Сантьего видел, как пробуждается душа в холодном камне, как наполняется она тёплым дыханием Земли, как весело играют в лунном свете крупинки слюды на его крепкой коже. Сантьего видел подлинную суть мёртвой пары, их скрытый образ, глубоко запрятанный образ, появляющийся очень редко и только благодаря энергетическому потоку невиданной мощности. Яжен Айтерам, ядохлэш Ахлок, ураган свалил две опоры высоковольтки, не менее трех десятков деревьев и перевернул небольшую газель, неудачно подставившую мощному порыву широкий борт. Камень и дерево окутались серебряным сиянием, лучи которого устремились навстречу друг другу. Столкнулись, образовали переливающийся шар, повисший в воздухе прямо перед комиссаром, рассыпались на сотни небольших шариков, завертевших хоровод вокруг Сантьяги. Вновь собрались в единое целое и остановились. Нав, пальцы которого подрагивали от чудовищного напряжения, достал из кармана маленький хрустальный флакон, медленно отвинтил крышку и вытряхнул на шар и его содержимое, одну единственную капельку тягучей черной жидкости. Единственное на земле вещество, которое невозможно подделать, Ни с помощью магии, ни в самых лучших человских лабораториях. Кровь князя темного двора. Идеальная с точки зрения надежности печать. И шар окутала тьма. И она соединила ожившее дерево и вернувший себе душу камень. И Сантьего отступил в сторону, ибо теперь ему не было места в сложившемся союзе.